Глава 19. Победитель. Астерия оглядывается по сторонам. Стадион охватила паника. Первые ряды давно опустили. Остальные зрители тоже повскакивали с мест. Смертельная красота молний и огненных вихрей распугала всех. Неудивительно. Астерия сама с трудом удерживается, чтобы не отвернуться и дернуть, куда глаза глядят. В то же время что-то в мелькании двух фигур на арене завораживает княжну, не дает ей ни отойти подальше, ни просто отвести взгляд. Каскад разрядов бушует над осколками октагона, а огненные всполохи крутятся над ареной, словно охотятся за молниями. Огонь пожирает грозу, не дает ей расползтись и поглотить невинных людей в своем бушующем сиянии. Вот истинный белый зигзаг едва не настигает застывшую девку в рваных колготках. Явно чья-то расфуфыренная скортница. Яркая помада, короткая юбка, декольте чуть ли не до трусов. Она стоит и завороженно смотрит на мелькающие в огне и молниях силуэты поединчиков. Прямо как и сама Астерия. А над крашенной головой фифы, да мокловым мечом нависает ветвистая синяя ветвь. «Одно касание!» И эскортница вспыхнет, словно сухая ветка. Разряд расплескивается в воздухе и тянется к макушке фифы. Но вслед молнии проносится огромный язык огня, и яркая пламенная волна слизывает синюю зорницу. Девка даже не успевает заметить, что только что была на краю смерти. И так повсюду. Толпы людей скапливаются у стены дверей, тянутся в коридоры, но не уходят, словно не в силах покинуть центр грозовой бури. У самого входа застыла группа девушек. Большинство тоже ярко накрашенные, в минимуме одежды, черные сетчатые колготки, юбка-поясок, тонкие блузки, метровые каблуки. Как будто их подобрали прямо с панели. В самом начале в панике они рванули прочь. А потом ноги словно отказали нести красоток далеко от арены. А сейчас молнии несутся прямо к стайке полуголых ветрениц. Каскад свечения. И снова огненные всполохи пожирают синих противников. Снова девушки не видят, как едва не погибли. Почему люди не уходят? Почему толпятся у самого коридора, топчут пороги, но за них не высовываются? Астерия в замешательстве. Возможно, виноват Яко. Кажется, это самый логичный ответ». Но, может быть, случилось нечто намного сильнее и непостижимее. Сама княжна сомневается в причине. Потому что ей то и дело кажется в мелькании бойцов в чего-то странного. Будто это не просто огонь, а... священный, что ли. В груди назревает чувство благоговения и трепета. Хочется даже упасть на колени и молиться. Астерия резко дергает головой, стряхивая непонятное чувство глупости. Ее просто смутил происходящий бой. Ввели в ступор непонятные огненные техники непостижимой мощи. Что это за ранг? Полковой? Да какой там? Сеня настоящего воевода. Потрясенно понимает княжна. Когда Сеня успел? Неужели его интеллект настолько гениален? Тогда мама София опять просчиталась с мотивацией для него. Зачем ему наше сырье? Он сам себя вскормит до абсолюта. Не только Сеня, но и Ричард явно развился. Прямо сейчас развился, в бою с Беркутовым. Такую мощь принц еще ни разу не проявлял. Столько молний, столько каскадных сияющих граней. Беркутов вырос до звезд и потянул с собой британца. Удивительно, как простой живомутант мутант повлиял на одного из сильнейших в потенциале демоника. Между синими разрядами появляется фигура Арсения Лицо напряжено. Движения быстрые, отточенные. Золотая маска сверкает во всполохах окружающего пламени. На лице проступили золотые татуировки. Самое странное же вовсе не это. Правый кулак юноши увенчивают огненные когти. Нет. Когти. Да. Четыре пламенных резака, выплескивающие клубы огня. Когти огнивы. Откуда-то из глубоких-глубоких уголков сознания приходит название этой чудовищно сильной техники. Будто кто-то вложил этот термин в головку княжны. Совсем непонятно, откуда пришло знание, но Астерия уверена, так и есть. Княжне просто неведомо, что эта информация является продуктом коллективного бессознательного, совокупности психических процессов, единых для всего прославянского общества. Она видит Сеню и не понимает причины, почему он кажется ей божественно величественным, кажется, чуть ли не богом. Рядом с Арсением возникает Ричард, синеволосый с синими же когтями. Браты Беркутов цепляются друг в друга, вспыхивают раскаленными фейерверками скрещенные когти. На лице каждого жестокий оскал, волчья усмешка. Новые всполохи закрывают бойцов. Лишь черные тени кружат на фоне ярких красок. Можно наблюдать бой по движениям их рук и ног. Вот Ричард наносит быстрые легкие хуки. Вот Сеня проворачивает джеб в корпус и клинч. Они снова вцепились в друг друга, и вокруг кипит ореол огненно-электрического вихря. Астерии мерещится отец. Им, как ни странно, представляется не принц, а Сеня, такой же могучий, такой же непоколебимый. А потом у княжны в груди вспыхивает страх. Когти этого ужаса, острые и горячие, будто сам Сеня сжал ее сердечко четырьмя огнивами. Это что же получается? Доходит до остерия. Если Сеня теперь воевода, то я проиграю ему в лиге. Отстану от него на бесконечность. Княжна смотрит на свои руки. Несмотря на ощущающуюся силу, Кисти девушки тонкие и изящны. Да, и очень сильны. Астерия может разбить кулаком бетонную стену. Но этого недостаточно. Потому что нет громовых когтей. «Прорежьтесь!» — шепчет княжна. «Прорежьтесь!» «Я ведь заслужила!» «Не жалела себя!» «Сотни часов тренировок и превозмоганий!» «Где же моя награда?» «Прорежьтесь!» Прямо из ее костяшек выстреливают фонтаном первые синие искры. Два громовых когтя вспыхивают дрожащими молниями. Запах озона усиливается. Астерия улыбается и бросает взгляд на арену. «Еще поиграем, Сеня!» — радостно произносит княжна. «Я не останусь позади». Мы снова скрещиваем когти. Наши с Ричардом правые руки пытаются переселить друг друга. Огневики, треща, сдерживают натиск громовых напильников. Сильны демонские фракталы, очень сильны, хоть Ричард еще и не вошел в полную мощь. Дернувшись в бок, Ричард пытается достать меня коленом. Отбиваю локтем свободной руки. «Какого хрена, Беркутов?» — рычит британец. «Ты что, гребаный воевода?» «Твой наставник». Я провожу левый хук в живот, и Ричарда сгибает пополам. Урок 105. Будь вежливым. Он отскакивает, пытаясь получить фору. Догоняю и зажимаю принца в угол горящей арены. Когти заливают октагон огнем и молниями. А у меня ведь даже не оружие царя огня, лишь часть его силы. И огневики эти. Не помню никакого мифа об огненных когтях. Главный огненный дух карает копьем и отражает атаки щитом. Мог ли я сам создать легенду? Но как? Ведь чтобы подпитать силой новый фантазм, необходимо вплести его в коллективное бессознательное миллионов людей. Нужны верующие, а именно их безграничная любовь и поклонение. Что было в Анреалиуме? Царь-огонь вел себя как живое существо. Наклонял ко мне копье, смотрел мудро. Оживший миф действовал, совершал поступки и тем самым создавал продолжение своей легенды в славянском эпосе. От открывшихся перспектив у меня захватывает дух. Неужели, благодаря попаданию в покалеченное тело ребенка, я набрел на путь к небывалому могуществу? Генерировать божественные фантазмы? Раньше я даже помыслить о таком не мог. Мой старый добрый золотой меч... Божественное оружие Гипериуса, солнечного бога Валенора. С моими собратьями та же самая история. Все фантазмы префектов — мифы с их родных миров. А здесь же вот вышло подхватить миф и довести его до новой мысли, тем самым сформировав нечто непредсказуемое. Что ж, замечательно. Осталось только найти ключ от этой системы. Решить загадку и ковать оружие богов. От возможных горизонтов новой силы внутри перехватывает дыхание. Все эти мысли проносятся в голове мимоходом. Бой с Ричардом не затихает ни на секунду. Принц использует левый боковой. Я отвечаю правым встречным, с огневиками на кулаке. Ричарду удается отбить. Когти с треском сталкиваются, снова создавая светопреставление из грохочущих молний и шипящего пламени. Ричарду легче сражаться. Принц сконцентрирован полностью на противнике. Он видит только меня, своего соперника. Остальной мир ему дал лампочки. Магнетизм помутил рассудок Ричарда, и возможность невинных жертв даже не приходит ему в голову. Но, как префект, я не могу позволить себе такую же безалаберность. Все время боя мне приходится отвлекаться и следить, чтобы молнии принца никого не поранили. Мои огненные вихри... Нивелируют грозовые всплески Ричарда. Иначе бы уже много народа сгорело. Наконец, мне удается достать огневиками принца. Точнее, мы попадаем оба. Ричард проводит хук мне по плечу, я успеваю дернуться в бок, и когти лишь слегка царапают мое плечо. Синие резаки, конечно, даже не заметили ментальный доспех и прошили как бумагу. Ну и ладно. Главное, я тут же срываюсь навстречу и бью в открытый корпус принца. Его броня сразу пробивается. Брызгает кровь, и Ричард падает на колени, зажимая рану. Схватив принца за волосы, я представляю огневики к его маске. Шипящие лезвия горят красным пламенем в миллиметрах от его глаза. Принц вздрагивает, но отвести лицо не даю. По залу пробегаются возгласы, ошеломленные, удивленные, Слышится свист, бурные хлопки ладоней. Хм, еще кого-то волнует наш бой? Думал, уже все разбежались. Молнии все угасли. Поэтому окружаю нас принцем кругом пламени, чтобы не светить на всеобщее обозрение огневиками. Достойный бой, говорю принцу. Был бы, если бы ты чуть не сжег половину зрителей. Глаза Ричарда стекленеют от понимания. Я убил кого-то? «Не исключено. Я развеял все твои молнии, что заметил, но мог упустить несколько. Приближая огневики к лицу принца. Может, тебя нужно убить, Ричард? Как считаешь?» «Чтобы предотвратить все глупости, что ты еще можешь совершить». «Но ты же сам сказал!» — хрипит он, зажимая ладонью кровоточащую рану. «Немедленно разрешил! Так ты сказал!» «Удрученно качаю головой. Какой же он еще ребенок, несмотря на всю свою силу?» «Поэтому ты не хочешь отвечать за свои поступки?» «Потому что тебе кто-то что-то сказал?» Он молчит. «Когда, будучи королем, ты соберешь военноначальников, начальников и они дадут тебе совет, по итогу которого твоя страна пойдет в страшной войне, все мужчины будут убиты, а женщины и дети проданы в рабство, так ты успокоишь свою совесть? Спихнешь вину на другого? Что ты мне втираешь? Рычит он, ударив меня якой. Я лишь фыркую на это слабое подобие психической атаки. Щекотки мы еще не боялись. Элементарную вещь. Что это твои когти, Ричард. Твои. Он ошеломленно вздрагивает. Не мои. Я и так сделал все, что мог. Подавил молнии, свалил тебя на колени. Так что тебе нести это бремя, а не мне. Поэтому вопрос только один. Долго ли?» Огневики вспыхивают огненными искрами. «Я убью тебя и спасу твое королевство от нерешительного короля. Согласен?» Молчание. В прорезах маски глаза Ричарда наполняются слезами. «Беркутов, черт, откуда ты взялся такой умный?» Рычит он. «Есть еще что сказать?» «Равнодушно спрашиваю». Следующие слова даются ему намного тяжелее предыдущих. «Не убивай, пожалуйста», — смаргивает он слезы. «Я услышал тебя». «Этого не повторится, обещаю». «Кому обещаешь?» «Себе обещаю». Пытается принц отвернуться, но я крепко держу синеволосую голову. Долгий миг пристально смотрю в его слезящиеся глаза, а затем отпускаю. «Ричард верно сказал». Самые действенные обещания — те, которые мы даем сами себе. Ведь меня не будет рядом с принцем, чтобы проконтролировать его обед. А от себя, от своей совести не избавишься. По крайней мере, без потери человечности. Мятежники-хаоситы наглядный тому пример. «Не напортать снова, Ричард. Сегодня ты сражался не со мной, а со своей гордыней. И ты проигрываешь». Рана на животе принца уже залечилась. Он поднимается и смотрит на меня с ненавистью. «Нет, Беркутов. Именно ты мой противник. Не знаю, откуда каждый раз у тебя берутся новые фокусы...» Он кивает на мерцающие огневики. «Но рано или поздно они закончатся, и ты свалишься мне под ноги». «Может, и свалюсь», — пожимая плечами. «Не зазорно проиграть сильнейшему. Закаляют именно поражения, а не победы. Так что еще увидимся». Ричард смотрит удивленно, а потом убирает когти. «Я тоже гашу огневики». Стена пламени спадает. Мы оглядываемся. Народ, столпившийся у выходов, смотрит на нас, округлив глаза. Перепуганные люди шепчутся. Девка, снявшая бюстгальтер, так и продолжает сжимать его в руках. Астерия стоит у самого барьера. Ее правую руку венчают два громовых когтя. Княжна радостно показывает их мне. Ох, жованный Болотопс! Еще одна царапка на мою голову! Ладно, Астерия играет в другом округе, до нее еще нужно дожить. Вот с Ричардом мы снова встретимся уже на поле. Анонсер, бледный как мел, входит в разрушенные октагоны, гибая осколки. Ему страшно, но все равно идет. Настоящий профессионал. Дрожащими пальцами он берет мою руку и вскидывает к потолку. Победители турнира! «Лунный плясун!» Стадион взрывается криками. Люди подаются вперед. Видимо, повлияли мой магнетизм и крохи ауры царя огня. Таким образом усилился синергетический эффект внушения. Астери убирает когти и поднимается на арену. «Ричард, мы едем домой!» Княжна смотрит на меня. «Сеня, ты!» «Лунный плясун!» «Гай Фокс!» На арену вступает один из Беридзе. «Вас приглашает к себе Петра Сберидзе!» «Нахрен надо!» — отмахивается Ричард, отвернувшись. «Я иду». Киваю. Принц тут же разворачивается. Тогда я тоже. «Ричард!» — шипит Астерия. «Тебе разрешили поучаствовать в турнире, не больше!» «Сестра, остынь!» — фыркает Принц, бросив взгляд на меня. «Нас с Плесуном просто наградят как победителей». «Ты же проиграл турнир!» Как призеров поправляется он и бросает взглядом на человека Беридза. «Ну что, идем? Следуйте за мной!» Недовольно отвечает грузин. «Не знаю, зачем Ричард увязался за мной, но и неважно». Вскоре, оставив внизу недовольную астерию, мы поднимаемся в дворянскую вип-ложу. «Не выдавай нас!» По дороге шепчу принцу. «Отстань!» Мочит он тихо в ответ. Несмотря на тон, тот факт, что он сбавил голос, внушает надежду. Наверху Петра соглядывает нас Ричардом благосклонно. Амиран яростно. По-моему, он на всех так смотрит, даже без моего магнетизма. А Дарика очумела. Она впивается взглядом в золотые татуировки на моем лице и, узнав, скрикивает. «Нет, Свароже, неужели это ты?» Барышня хватается за вспыхнувшие щеки. «Дарика, держи себя в руках!» Рявкает Петрос, недовольно нахмурившись. Ты позорная дочь гор! Прости, дядя. Дарика виновато опускает голову, искоса посматривая на меня. Ее пухленькие губки шепчут безмолвно. Зачем, Сеня? Зачем? Господа. Петрос больше не смотрит на племянницу. Вы показали поистине снуг поединок. Сначала я не сообразил и подумал, что вы самородки простолюдины. Простите, не смекнула. Виновато улыбается. Какой простолюдин добьется уровня полковоя! Очевидно, что вы благородные. Можете назваться? Из каких вы домов? Ричард молча смотрит на меня. Я простолюдин, заявляю, ваше благородие. То же самое. Глухо буркает Принц сквозь маску. Петрос удивленно переглядывается со своими родственниками. «А, хотите сохранить инкогнито! Догадывается глава рода. «Что ж, простите, не имею права настаивать. Разве что...» «Батона Петрес!» Всовывается в дверь один из сотрудников стадиона. «Простите, но явились люди князя Багратиона. Требуют объяснений насчет паники и погромов во время турнира». «Ох, сейчас!» Глава встает с кресла. «Господа, подождите, пожалуйста, меня в соседней ложе. Вас там обслужат по самому высшему классу». «Еда, напитки!» «Хорошо, ваше благородие!» Киваю, бросив взгляд на Дарика. «Кармаз, проводи гостей!» Распоряжается Петрос, уже выскакивая в коридор. В соседнюю ложу нас отводит тот же дворянин, что привел к главе. Едва мы заходим, как я слышу за стенкой разъяренный голос Эмирана. «Дарика, сука, дрянь! Собралась за козлину Беркутова замуж, значит? Да я же тебя на куски порву, зарежу, тварь!» Я оборачиваюсь к Ричарду. «Ломай стену!» «Чего?» Непонимающе смотрит принц. «Магнетизм сам собой вырывается из меня бушующим водопадом!» «Доставай чертовы когти и ломай стену!»